Глава 50. Мальчик, собака и усы. Он бежал. Машину занесло, и она проехала мимо. Мальчик не смел ни остановиться, ни обернуться. Машину занесло, она преградила ему дорогу. Распахнулась водительская дверца. Оттуда выскочил молодой солдат. Он широко улыбался. В руках он держал автомат. Он улыбался, целясь. Улыбался, когда выпустил очередь. Мальчик метнулся в бок, За сутую долю секунды до того, как рядом засвистели пули. Он покатился вниз по склону, понял, что его не задело. Камешки рвали куртку, больно впивались в спину. Солдат гнался за ним. Рядом с ним бежала и лаяла собака. Мальчик заполз в какие-то колючие кусты. Колючки раздирали ему лицо и руки. Он лежал на животе в почти непроходимых зарослях колючих веток, стараясь унять биение сердца. Кровь гулко стучала в висках. Собака, немецкая овчарка, сбежала по склону, виляя хвостом. Она принюхивалась и подвывала. Спустившись, она забегала кругами, потом остановилась и принялась рыть землю передними лапами, потом вдруг дернулась и громко завыла. Зашуршали листья, по склону посыпались камешки. Солдат подошел к кустам, мальчик затаил дыхание. Овчарка припала к земле и жалобно завизжала — Солдат с автоматом посмотрел туда, где прятался мальчик. Собака вдруг завалилась на бок. Солдат вскинул автомат и прицелился. Он медленно вел стволом справа налево. Солдат прикрикнул на собаку, та в ответ негромко заскулила. Солдат обернулся, подбежал к собаке и громко выругался. Вокруг собаки жужжал осиный рой. Осы вылетали из дыры в земле, как будто забил подземный фонтан. И тут мальчик почувствовал, как первая оса ужалила его в щеку. Он дернулся от боли, как будто его обожгло огнем. Он стиснул зубы, чтобы не закричать ненароком. Солдат отступил на три шага от собаки и выругался, прицелился в собаку. Раздался грохот выстрелила собака задергалась и затихла. Мальчика замутило, по его лицу ползали осы. И хлапки щекотали ему губы и веки. Он на миг приоткрыл глаза, Осы жалили его в руки, их жало протыкали рукава к куртке. Солдат держал автомат одной рукой, а другой отмахивался от ос. Еще одна оса ужалила мальчика в шею. Боль была такой невыносимой, что он тихо застонал. Солдат сразу же застыл и прислушался. Мальчик раскрыл рот, и туда сразу же залетела оса. Он раскусил ее зубами. Ствол автомата дергался, солдат медленно водил им по кустам. Вдруг он протяжно выругался и хлопнул себя по щеке. Осы набросились на него. Он выпустил очередь воздух и стал отступать, спятясь вверх по склону. Мальчик тут же пополз в другую сторону, отряхиваясь от ос. Еще одна оса укусила его в шею. Он зашипел от боли. Осы обсели его и сжалили в голые руки. На нем не оставалось ни одного живого места. Извиваясь, он выбрался из кустарника и пополз дальше. «Скорее уйти от опасности!» Солдат по-прежнему караулил его где-то там, наверху, он и другие. Им не терпелось вернуться к себе в казарму. Чем скорее они застрелят его, тем скорее смогут поспать, поесть и покурить. Они его ненавидели. Нет, они ненавидели его, просто он их раздражал. Их бесило, что он жив. Карстен Есперсон замолчал. «В таком месте очень удобно сделать паузу». Беньямин смотрел на него, вытаращив глаза, обняв своего игрушечного жирафа и засунув себе в рот его длинную шею. Беньямин ждал продолжения, но эпизод закончился. Карстен пока не знал, как продолжить. Он сам не понимал, в чем дело, и постарался ответить себе. Может быть, дело в том, что герой рассказа просто мальчик, а ведь на самом деле там был не мальчик, а молодой человек. Все, о чем он рассказывал, происходило с его отцом и дедом Беньямина, рейдером Фольке Есперсеном. Тогда он убежал от солдата и прятался на болоте в лесу на пустошах. Потом он набрел на хутор в лесу. На хуторе жил молодой лесоруб его ровесник. Он помог рейдеру благополучно перебраться через границу в нейтральную Швецию. Нельзя сказать, что подлинная история была не такой волнующей, но Карстен позволил себе некоторые вольности. Он собирался включить в свой рассказ еще и группу отчаявшихся беженцев, которых переводил через границу Харри Стокма. Несчастные прятались за деревьями и прислушивались, не хрустнет ли веточка. Они сидят в укрытии с малыми детьми и зажимают им рты, чтобы те не кашляли и не хныкали. И вдруг они слышат хруст ветки, но оказывается, что это не немецкий патруль, а всего-навсего мальчик, который, как и они, прячется в лесу. Карстен решил, если сделать главным героем ребенка, рассказ получится вневременным и универсальным. Кроме того, история о мальчике наверняка лучше запомнится Беньямину. Тогда не придется объяснять, что все происходило в Норвегии между сороковым и сорок пятым годами. Такие же события вполне могли происходить и на какой-нибудь современной войне, например, в Кусве. Карстен надеялся, что Беньямин будет отождествлять себя с мальчиком в кустах, как делал Карстен, когда ему в первый раз рассказали об этом. В детстве Карстену представлялось, что это он прячется за кустами, а немецкая овчарка обнюхивает землю в нескольких метрах от него. И именно сейчас, вспоминая свою реакцию на услышанное, Карстен слегка усомнился в себе. Он вспомнил, как отец делился с ним военными воспоминаниями. Естественно, он вел рассказ от первого лица, но Карстену все равно казалось, что от немцев прячется он сам, мальчик. Он как будто переносил действия отца на себя. Задумавшись, он рассеянно покачал головой. С нежностью, посмотрев на родное личико Беньямина, малыш, вытаращив глаза, ждал продолжения, Карстен вдруг сообразил, что его измененная версия тоже слабовата. Наверное, надо добавить психологизма, и совершенно незачем скрывать роль, сыгранную его отцом. Когда Беньямин подрастет, он поймет, что главный герой — его родной дедушка. Тогда он, естественно, спросит, почему отец не говорил ему об этом. Беньямин задумается, какими мотивами руководствовался его отец Карстен, скрывая от него правду. И ответ он узнает очень скоро, хотя, возможно, он будет и не таким, который придумал для себя Карстен. Он-то слегка изменил рассказ только для того, чтобы придать ему литературности. Возможно, Беньямин придет к другим выводам, например, решит, что Карстен нарочно упростил сюжет, чтобы скрыть неприятную правду. А может быть, Беньямин подумает, что Карстен завидует героизму собственного отца? Беньямин все ждал, затаив дыхание. Карстену стало стыдно, и он глубоко задумался. Он опомнился только, когда малыш заерзал в кроватке. Карстен понял, что, задумавшись, сильно наморщился. «Папа!» — нетерпеливо сказал Беньямин, ждущий, когда же он продолжит. «Еще!» Карстен глубоко вздохнул и встал. «Уже поздно», — сказал он. Сквозь занавеску светились фары подъезжающей машины. Он подошел к окну и выглянул наружу. Лучи оказались яркими, прямо ослепительными. Фары напоминали два злобных глаза. Машина остановилась в нескольких метрах от входной двери. Фары погасли, но Карстену все мерещился их злобный взгляд. Как в замедленной съемке распахнулись двери, Карстен изумился, прочитав «Полиция». Ему показалось, что такое уже было. Они идут. — подумал он, прислушался к сдавленному дыханию Беньямина и следил за двумя темными силуэтами, которые приближались к окну. — Они хотят меня забрать.